Эпилог Двадцать лет спустя. Твои дети меня доконают! рычал танк, седая в своем кресле. Сам виноват! парировала я. Что? вылупился на меня вождь. До да этом даже рядом не стоял. Еще как стоял! Теперь уже возмутилась я. Кто нас с Зуром так благословил? Ты! Опыт предков все такое! Вот итог, а виноваты только мы, нет уж. Что ты несешь, женщина? Как ты приехала в это племя, все идет наперекосяк. Мы город уже три раза перестраивали. Многие свои знания земли я рассказала мужу, а тот вождю, и город сильно изменился за это время. Стал удобнее и более развитым. Орки это народ, у которого много кто хочет жить, но не всех принимают. Отбор был неизбежен, иначе бы племя захлестнуло новыми жителями. Ты же сказал, что совсем разберешься. Что за претензии? Работу на меня перекладываешь? А воспитание ваших детей тоже моя работа. Я с ними почти весь посидел. Да, неудобно получилось. Обязанности у него прибавилось еще и за нас с Зуром. Отношения с мужем у меня страстные, и это приносило свои плоды. Полтора года беременности, временного восстановления. На данный момент их восемь. Когда-то я сомневалась в том, что в нашем сзуром союзе могут быть дети. Теперь я многое могу сказать по этому поводу. И не все слова окажутся цензурными. Но как контролировать процесс зачатия, когда в этом мире нет контрацептивов? Мой дар не всегда помогал. Ты же был за поднятие рождаемости в племени. И что? Не понял моей логики вождь. Благодаря моему дару она поднялась. Скрип зубов эльфов можно услышать, если прислушаться. Признайся, тебе бесконечно приятен данный факт. То, что ушастые остались с носом, это хорошо, признался танк. Вот, а я максималист. На минималках не работаю. Для своей семьи постаралась тоже. Макси... Что? Не сказала бы, что я мечтала о большой семье. Но что получилось, то получилось. Сейчас для меня в новом свете видится степенность орков, так как мой интеллект и любопытство, генофонд и сила Зура сделали наше потомство настоящими чудовищами. Детские проделки разгребало и разгребает все племя. «Ты мне не придумывай всяких твоих словечек!» Пошел на новый виток спора танк. «Бдыщ!» Звук похож на взрыв. Казалось, даже дом вздрогнул. И я, испуганно застыв, потянулась даром за пределы строения, уже подозревая, кто это устроил. Просканировав сына, я крикнула вслед уходящему вождю. Он тоже не дурак, все понял. И «Я против насилия над детьми!» «Это твои дети обычно совершают насилие», — рыкнул мне в ответ танк. А их у меня за это время родилось аж восемь, четыре дочери и четыре сына. Все унаследовали дар, но не все захотели стать врачами. Старший больше интересуется животными и, кажется, будет ветеринаром. Дело отца перейдет ему, как и дом. Потом идут четыре дочери, которые учатся у меня лекарскому делу и проводят все свое время в лечебнице. Одну интересуют травы, вторая явно хирург, третья будет акушером. А четвертое, несмотря на юный возраст, много исследует. Все они станут врачами на благо племени, но со своими сильными сторонами. А вот трое младших сыновей активно исследуют мир, который может этого не пережить. Улыбнувшись, я вышла из главного здания нашего города и отправилась в сторону дома. Как бы Танг не ругался, но он любил наших детей, как своих. «Младшенького не тронет, но отругает за меня. Удобно. У вождя настоящий педагогический талант. Очень помогала Эзира: У меня хорошая семья. Пусть с проделками, главное, чтобы не было беды. Эль, помощь не нужна? С сыном все хорошо!» Крикнул Тис, спеша навстречу. Видимо, грохот слышали все. «Один из банды воришек, которая когда-то прибилась корком». Он заматерел, завел семью, стал хорошим лекарем. Как и остальные ребята. Их в племени уважали и ценили. Только ссадины. Мужчина кивнул и зашагал в сторону лечебницы. Она разрослась и сейчас напоминает хорошую больницу. Без оборудования, но с магами и просто хорошими специалистами. Я рада тому, что часть ответственности с меня снята. Очень уж в племени полагались на мой дар. Сейчас сезон жары, а еще уже второй юбилей пребывания меня в этом мире. Прожив здесь два десятка лет, я хорошо изучила как сам мир, так и расы, его населяющие. Собранного материала хватило бы ни на одну диссертацию. Как и хотел танк, рождаемость нашего племени с моим появлением поднялась, прибавилась женщина за миграцией естественным путем, прекратились набеги. Теперь одиноких орков было немного. а те, что есть, просто еще не определились со своей парой. Жизнь изменилась, и я думаю, к лучшему. Во дворе дома осматривал возросшую популяцию щеров Зур. Он почти не изменился за время брака, только наши чувства стали глубже и сильнее. «Как там танк?» «Ругался?» — спросил супруг, заключая в объятия. «Да, сам же детей балует, а мы виноваты». Вздохнула я. Зур взял меня за руку и повлёк в сторону качелей. Он как-то смастерил их на высоком дереве, которое я вырастила. Память о земле и любимое место, в лучах заходящего солнца оно было особенно прекрасно. Ты ему не рассказала о том, что ждешь ребенка? С иронией покосился муж. Нет, не готов он еще к новости. Через декаду съест племен, и так волнений хватает. «Совсем ты его не жалеешь», — усмехнулся Зур. «Танг не раз повторял, что я плохо влияю на супруга. Иногда я с ним даже согласна. У меня пара есть и дети. Вот их и буду жалеть». Пожала плечами, обняв супруга, потянулась за поцелуем. «Нежным, чувственным». «Люблю тебя», — шепнул Зур. «Признание из земли, которое он любил мне повторять». А я могла бесконечно это слушать. И я тебя. Погладила его по щеке и, с трудом оторвавшись, подошла к качелям. Муж часто меня раскачивал, знал, как я это люблю, словно ребенок. Подставив лицо солнцу, я то взлетала вверх, то опускалась вниз, в руки своего орка. Жизнь как качели. Она раскачивает нас в разные стороны. Но счастье можно найти всегда. Всё будет. Стоит только подождать». Я повернулась и, смотря в глаза орку своей мечты, счастливо рассмеялась.